51-й штат. Размеры Соединенных Штатов принято считать одной из сильных сторон страны. США обладают достаточным запасом природных ресурсов, чтобы прокормить собственных жителей, а также помочь обеспечить продовольствием другие регионы мира. Вот только большой размер иногда приводит к некоторым проблемам. Гражданская война в Америке, по крайней мере частично, явилась результатом разнонаправленного роста двух частей страны как в физическом, так и в культурном и политическом плане. Хотя с середины 1800-х годов никаких сепаратистских движений не возникало, региональные различия привели к тому, что некоторые люди – Попытались образовать новые штаты, а другие вовсе захотели полной независимости. Суперриор – это название предлагаемого штата, в состав которого войдут верхний полуостров Мичигана, часть нижнего полуострова, некоторые округа на севере Висконсина и, возможно, какие-то области на северо-востоке Миннесоты. Сторонники 51-го штата утверждают, что районы этого региона имеют больше общего друг с другом как культурно, так и географически, чем со штатами, в которые они входят в настоящее время. Хотя движение за создание штата «Суперриор» по всей видимости достигло пика в 1970-х годах, его сторонники существуют и по сей день. Как бы странно ни звучала сама идея образования нового штата, прецеденты этому, безусловно, есть. Когда-то Мэн являлся частью Массачусетса, а Вермонт – частью Нью-Йорка. Еще одно подобное движение – это каскадия, движение за независимость. Большинство его сторонников – выступают за образование нового национального государства на территории всего или части штатов Вашингтон, Орегон, Северной Калифорнии, Айдаха и некоторых районов канадской провинции Британская Колумбия. Согласно некоторым планам, в состав новой республики также должны быть включены часть штата Монтана и часть провинции Альберта. Впрочем, движение «Каскадия» несколько отличается от «Супериор», поскольку каскадианцы выступают за создание совершенно новой и независимой страны. Подобные инициативы выдвигались в Калифорнии, на Аляске, Гавайях и в Техасе. Невозможно сказать наверняка, станет ли реальностью Любое из этих движений за государственность и независимость. Но, как мне кажется, большинство людей согласится с мнением, что вечная целостность нынешних границ Соединенных Штатов – это тоже неоднозначное утверждение.